Глава 43. Луна. Я смотрела на дочь и едва сдерживалась, чтобы не зарыдать. На и жива. Она не пострадала. Но Эсфир. Принц лежал на пластиковом полу и не подавал признаков жизни. Убийца! Прошипела я и с ненавистью уставилась на Джерага. Тебе не стать императором!» «Почему же, женщина?» Холодно уточнил он. «Император умер. Да здравствует новый император. Таков порядок вещей». «Вот только я не умер». Услышав хрипловатый голос своего любимого киборга, я встрепенулась и попыталась вырваться из схватки удерживавшего меня стража. И снова безрезультатно... «Ты проиграл!» Опираясь о пол, поднялся Эсфир. Посмотрел на кузена и объяснил. «Верные мне стражи уже попали в тронный зал. В сенатских вестях распространили информацию о попытке дворцового переворота. На сей раз у них есть свидетели. Готовься ответить за все свои преступления». «Храц!» Просматривая голограммы новостей, процедил Джерак. Он сжал запястье так, что призрачные образы, мигнув, исчезли, а после перевел полный ярости взгляд на двоюродного брата. «Да, мой план провалился, но это не значит, что я проиграл. Тебя, к сожалению, я убить не в силах. Видимо, ты не раз пытался сделать это в Академии», — понимающий ухмыльнулся Эсфир. Поэтому, чтобы стать наследником императорской семьи, разработал хитроумный план. Подставить меня и обойти хитростью. И как намерен поступить сейчас? Убью твою женщину, — ровно ответил Джерак. И ее ребенка, если ты добровольно не отречешься от трона в мою пользу. У меня заледенело в животе. В ужасе я снова дернулась, да так, что в доспехах стража что-то хрустнуло. Раздалась брань. Не собираясь сдаваться, я со всей силы пнула мужчину в прореху на ноге. И, судя по болезненному стону, попала по огнестрельной ране. Какая горячая! Улыбнулся Джерок и в упор посмотрел на меня. Гляди, Сфир, как умирает твоя любовница. Нет! закричала Ная и сжав кулаки зажмурилась. Я думала, дочка испугалась, но Джерак при этом покачнулся и изумленно посмотрел на девочку. «Аврен?» Най распахнула глаза, и я заметила, что ее зрачки засияли ярче обычного, в свете дара появился зеленый оттенок. «Не смей делать больно моей маме!» — приказала дочь. «Вот как!» — скривился мужчина. «Красиво не получится! Придется сделать иначе!» Он выхватил из рук ближайшего стража оружие, и я инстинктивно сжалась в ожидании выстрела и боли. Но прицелился Джерак вовсе не в меня. «Наи!» — в отчаянии вскрикнула я. Эсфир дернулся, и, освободившись от хватки удерживавшего его стража, закрыл с собой девочку. Вздрогнул и опустил взгляд на расплывавшееся на животе алое пятно. Покачнувшись, рухнул на пол, а стражи в мгновение окружили Джерога. «Бросить оружие!» — приказал один. «Только что получен приказ Сената на ваш арест! Вы обвиняетесь!» Я не слушала, потому что, ощутив свободу, бросилась к раненому принцу. «Эсфир!» — дотронулась до окровавленной одежды. «Нет, только не умирай, ты же киборг! Ты не можешь погибнуть!» «Луна, в сторону!» Ксана тоже освободили, и он склонился над другом. «Храц! Знал, куда стрелять, ублюдок!» Повредил хранилище капсул жизнеобеспечения и усиления регенерации. «Капитан!» Услышав призыв, мы обернулись. И при виде трупов стражей, которые пытались задержать преступника, у меня оледенел затылок. А через миг и окликнувший нас мужчина упал замертво. Ксан, обняв нас с Наи, рухнул на раненого эсфира и активировал дар. Окруживший нас кокон огня плавил снаряды. И Джерак в отчаянии выругался. «Я убью адмирала, Ксан!» — пообещал он, наставив оружие на селезию. «Убери пламя!» «Он не сделает этого!» Тоном этой женщины можно было замораживать воду. Силезия неторопливо подошла к Джерогу. «Жизнь императора важнее любой другой. Ты сам прекрасно знаешь устав. Несмотря на то, что ты совершил немало нарушений, я...» Она приблизилась вплотную и ткнулась животом в дуло. Я прошу прощения. «Что — Что? — скривился он. — Сожалею, что не распознала в тебе дара Врена. Тем же ровным голосом продолжила Селезия. Мне жаль, что не сумела вовремя помочь. Твой дар силен, но нестабилен. Психика не справилась. — Говоришь, я сошел с ума? — заревел Джерак и выстрелил. Наи, прижав ладони к ушам, расплакалась. И я сильнее обняла дочь, молясь, чтобы кто-то пришел и спас нас до того, как пламя ксана расплавит все вокруг, и мы погибнем. Наи, Шепот Эсфира напоминал дуновение ветра, но дочка услышала. Она стерла слезы и вопросительно приподняла брови. «Вытащи нас!» «Переместить сознание?» ужаснулась я, но это же не выход только меня и джерога выдохнула сфир и смежив веки замер без движения наи серьезно кивнула и посмотрела на меня верь мама эсфир кое-что показал мне она сняла с шеи веревочку с подаренным виком кольцом зеленый камень сверкнул в свете огня. Казалось, внутри можно было разглядеть тот же призрачный свет, что я заметила сегодня в глазах дочери. «Кусочек Авре!» — заявила наи «Вот что нам поможет!» И сжав перстень в руке, она из-под лобья глянула на Джерага. Тот будто голодный волк у капкана с добычей ходил вокруг огненного кокона.